10 августа, по новому стилю, имел все основания считать возможным дойти до Владивостока с потерей нескольких судов. Того же мнения придерживался командующий отрядом крейсеров контр Энквист. Что русский флот будет не только разбит, но в буквальном смысле уничтожен, такой оборот дела вряд ли кому представлялся возможным. Основание для утверждения такого рода давал вроде бы сам ход войны. И главное, результаты сражения 10 августа 1904 года в Желтом море. Вполне возможно, адмирал рождественский полагал, что избежав повторения ошибок командования Артурской эскадры, он сумеет прорваться во Владивосток, нужно только удержать курс и строй. Вы его расчеты не только не оправдались, но обернулись катастрофой. Чем же объяснить неожиданный исход Цусимы? Что стояло за победой азиатского Нельсона, как прозвали японского адмирала Тог? Как ни странно, ответы на эти вопросы до сих пор не найдены. Хотя ни одно сражение броненосных флотов не изучалась так тщательно, как Цусимская, и не вызывала столь ожесточенных дискуссий. Ведь в нем впервые артиллерийским огнем были уничтожены эскадренные броненосцы, главная ударная сила любого флота, а их гибель предрешила исход боя. Непонятно и другое. Броненосцы типа Бородино вошли в историю со злополучным клеймом Цусимы, а однотипный Слава, вступивший в строй спустя два года, блестяще показал себя в Первую мировую войну. Кстати, совершенно необычное объяснение дал командир крейсера Олег, капитан первого ранга Добровольский. По его мнению, Послябе, Наварин и Сисой Великий стали жертвами японских субмарин. Заметим, в дальнейшем Добровольский стал одним из стойких приверженцев подводного флота. Однако большинство переживших Цусиму твердило об ужасающем артиллерийском огне японцев. Так участник обороны порт Артура, проделавший со второй эскадры путь к Цусиме, капитан второго ранга Семенов, вспоминал. Казалось, не снарядов дарялись, а и падали на палубу. А целые мины, стальные листы борта и надстроек на верхней палубе рвались в клочья. Нет, это было не то, что было 10 августа. Действительно, вместе попаданий выплавлялась броня. Все, что могло гореть, воспламенялось. Прибавьте удушливые газы и массу осколков. Неудивительно, что один из исследователей Цусимы Шталь писал в 1923 году в морском сборнике «Японцы в тайне выбрали и подготовили новое оружие. Жидкий огонь. Против него не могло помочь ни искусное маневрирование, ни точный огонь старыми русскими снарядами». И французский историк Блон отмечал, что японцы использовали новый тип бронебойных снарядов, снаряженных «шимозой» со взрывным действием, неизвестным русским. Эти снаряды пробивали броневые плиты как бумагу. Ему вторил англичанин Хамбл. Русские не могли противопоставить ничего ошеломляющему действию японских снарядов, начиненных «шимозой» которые равномерно и безжалостно разносили их эскадру в клочья. Так что остается думать, судьбу Цусимы решили японские чудо-снаряды. Эту версию вроде бы подтверждают и слова о безвредности русских снарядов, которые якобы не рвались при падении в воду, затрудняя пристрелку и при попадании в цель. Поэтому... Вину за поражение поспешили возложить на морское ведомство, вручившее рождественскому картонный меч. Но раз так, почему преимущество японских боеприпасов не сказалось в бою 8 февраля 1904 года у Чемульпо, когда 15 японских кораблей в течение часа расстреливали, но не потопили крейсер «Варяг»,